«Сколько нарт впереди?» — спросил Смок, сменяя на первой остановке своих утомленных гудзонцев и вскакивая на поджидавшие его новые нарты. «Одиннадцать!» — крикнул ему вслед человек, стороживший собак. Эта упряжка должна была сделать пятнадцать миль и довести его до устья Белой реки. Это была самая слабая его упряжка, хотя в нее входило девять собак. Двадцать пять миль, загроможденных торосами, Между Белой рекой и 60-й милей он разбил на два перегона и поставил на них две свои лучшие упряжки. Смог лежал на нартах ничком, вытянувшись во всю длину, и держался обеими руками. Едва собаки замедляли бег, он вскакивал на колени и, оглушительно крича, клестал их бичом. Как ни слаба была эта упряжка, он все же обогнал на ней двух соперников. Вот, наконец, и белая. Здесь во время ледостава торосы образовали барьер, отгораживающий полынью длиной в целую милю. Теперь полынья замерзла и была покрыта гладким льдом. Эта ровная поверхность давала возможность состязающимся менять собак на ходу, и здесь вдоль всего пути стояли на готове свежие собачьи подставы. Миновав барьер и выскочив на гладкий лед, смог полетел во весь опор и громко крикнул «Билли! Билли!» Билли услышал и отозвался И при свете многочисленных костров на льду Смог увидел нарты, которые вынырнули откуда-то сбоку и понеслись за ним в догонку. Собаки были свежие и догнали его. Когда нарты с ним поравнялись, Смог перепрыгнул в них, а Билли перепрыгнул в его нарты и отъехал прочь. «Где Толся Колов?» — закричал Смог. «Первым идет!» — ответил Билли. И костры остались позади. А Смог снова мчался сквозь стену, непроглядного мрака. На этом трудном перегоне, среди хаоса, торчащих кверху торосов, Смог соскочил с и, тщательно управляя своим вожаком, обогнал еще троих соперников. Здесь, в темноте, среди льдин, то и дело происходили катастрофы, и Смог слышал, как обрезали постромки из погибших собак и чинили упряжь. На следующем перегоне, коротком, но, пожалуй, самым трудным, ведущим к 60-й миле, Он обогнал еще двоих, и словно для того, чтобы ему понятно стала их судьба, одна из его собак вывихнула себе плечо и запуталась в сбруе. Передовые собаки, озлобленные такой неудачей, бросились на пострадавшую товарку, и Смоку пришлось пустить в ход тяжелую рукоять своего бича. В то время как Смок удалял из упряжки раненую собаку, он услышал за собой собачий лай – и человеческий голос, который показался ему знакомым. Это был Шредер. Смок закричал, чтобы предотвратить столкновение. Барон, гикнув на своих собак и налегая на поворотный шест, объехал Смока на расстоянии 12 футов. Было так темно, что Смок, слыша его окрик над самым ухом, ничего не мог разглядеть. Близ фабрии на 60 миле на ровном льду Смок обогнал еще две упряжки – Здесь все только что переменили собак, и поэтому ехали почти рядом, стоя в нартах на коленях, размахивая бичами и крича на обезумевших псов. Но смог хорошо изучал этот участок пути и знал, что сейчас возле вон той сосны, озаренной кострами, дорога круто повернет и превратится в узкую тропу. Дальше нарты смогут ехать только гуськом. Нагнувшись вперед, смог ухватился за верев и подтянул нарты к своему кореннику, потом поймал его за задние лапы и опрокинул на спину. Собака, рыча от бешенства, пыталась вонзить в него клыки, но остальные собаки уволокли его за собой. Его тело сыграло роль тормоза, и две другие упряжки, шедшие со смоком наравне, обогнали его, ринулись в темноту узкого прохода. Впереди раздался грохот. Это столкнулись две упряжки. Смок выпустил из рук лапы коренника, бросился к шесту, круто повернул и погнал собак вперед через непримятый снег. Это было убийственно трудно. Псы увязали в снегу по уши, но зато ему удалось вырваться на окатанную дорогу, оставив позади две пары столкнувшихся нарт.